Глава 29. Камуфляжные расцветки Вас, патриот, остановился на проспекте мира у памятника. И это все? Все, подтвердил Кузьмин. Ну, знаешь, взревел раненым моралом Тема. Это уже не сделка, а получается, охрен а да что и продолжил дальше изрекать что-то не совсем разборчивое. — Преимущественно матом. — А стоимость собственной драгоценной жизни? — ехидно спросил заднего сиденья Воскресенский. — Ты вообще сумму сделки не включил? — Не включил? — Напрасно. — Не, ну... Побулькивая от праведного гнева, оружейный барон принесся старательно подбирать слова. — Гадовы все-таки. — Ничего не наварил, — поставил диагноз Евтюхин. — Обидно человеку. — Сейчас вам. — усомнился, хорошо знавший этого деловара Кузьмин. — Наварил, зуб даю. Только много меньше, чем собирался. Ну, — Да ладно уж. Тема немного успокоился. Верни, свыкся с неизбежным. Куда вас подбросить? — Уже подбросил. Трое выбрались из салона. Иван забрал из багажника две объемные сумки. — Удачи, старый! — молвил на прощание Кузьмин. — Затихарит где-нибудь, недельки на две. — — Без сопливых скользко буркнул в ответ тот и вам удачи хоть уйти еще гады и укатил в неизвестность на крутом отечественном внедорожнике с пропуском вездеходом на ветровом стекле не хуже по качеству настоящего а может и настоящим куда теперь спросил Евтюхин. — а то торчим тут как те три тополя куда куда в гараж заявил иван чемёну В другой гараж. Тот другой гараж находился совсем в другом районе, а само жилое помещение в этот раз располагалось не под ним, а над ним. Собственно, сама комната где-то три на четыре метра, с плиткой, столом, диваном, крошечным холодильником, телевизором на стене и, конечно же, с книжной полкой. Иван и раньше трепет левил печатное слово. Душ, естественно, который можно было принимать только стоя боком и на одной ноге. Удобство, куда можно было с большим трудом протиснуться, но все-таки можно. Доскорсенский вышел и вскоре вернулся с двумя пакетами. «Кушайте, гости, дорогие, а спиртное в холодильнике». Выпили, вдумчиво закусили, точнее поели, слегка употребили, сколько пожелал каждый. «А ты, оказывается, богач, Ванька», заметил подобревший от съеденного и принятого на грудь Евтюхин. «Гаражи, понимаешь, во всей Москве. Откуда?» «Еще до Семена», — пояснил Воскресенский. «Довелось мне потрудиться в одной крутой команде». «До какой степени крутой?» «До полного отключения мозгов. Они там такое вытворяли» что по три раза на год приходилось разбегаться в разные стороны, чтобы отсидеться, пока старшие не занесут, куда надо бабла, и проблема не рассосется. Разбегались в основном на юга или вовсе за кордон, а я спокойно сидел тут или там, где сейчас Семен. И в итоге, что все, кто бегал, отследили, кого закрыли, кого завалили, а я... дальше знаем. Иван поднялся на ноги. — Располагайтесь, я пошел. Вернусь либо поздно, либо завтра с утра. Как повезет. — И куда ты? — поинтересовался Кузьмин. — К одной хорошей девушке. Нашел время ходить по по хорошим девушкам. — Девушка работает риэлтором, — пояснил Воскресенский. — Если получится договориться, завтра у нас будет квартира или несколько на выбор. — Что, может не получиться? Он вздохнул. «Может, енина так ее зовут, требует, чтобы я сменила работу. Иначе, дескать, все...» Иван шмыгнул носом. «Я тянул до последнего. Собирался сработать последний раз, поднять деньжат и завязать. Так ей сказал». «Да она». «Она меня послала», — с грустью в голосе признался Воскресенский. «Сейчас поеду, попробую объясниться». Сердце у нее доброе. Может, простит. Ну, я пошел. Кто как, а я, пожалуй, еще накачу, заявил Евтюхин. Присоединяюсь, сообщил Кузьмин. Да хоть упейтесь, разрешил Иван. Только песни потом не орите. Танцы не танцуйте и девок не вызывайте. А то знаю я вас. Вышел в дверь и был таков.